Отчётный легион. В галерее Сен-Югу арестовали юного офицера Рейнской армии, горячо целовавшего мраморный бюст Марка Брута. Фуше сказал, что там были бюсты Диосфена, Гомера и Цицерона. Почему он выбрал для лавзани именно Брута? Потому что Брут зарезал Цезаря. При штабе Рейнской армии обнаружился заговор против Бонапарта, которого генерал Симон называл бесчестным рыцарем из Сен-Югу. Раскрыл заговор бдительный Савари из адъютантов Мюрата, ставший адъютантом консула. Между гарнизонами Франции работала военная почта. Прокламации, пробуждающие гражданскую совесть, из провинции пересылались в горшках из-под масла. Столица отвечала провинции за сургученными пакетами. Савари вникал в мысли заговорщиков. «Они говорят, что народ теперь лишён возможности высказывать свои мысли», Собрания, установленные конституции состоят из людей, очень боящихся потери своих мест и боящихся откровенно высказаться. Фушей арестовал многих офицеров Рейнской армии, но генерал Симон на допросах твердил. «Один я, устроитель комплота, заговора. Один я, желал быть брутом и потому требуя свободы для своих товарищей». Бонапарт, узнав о таком благородстве, радовался. «Валите все на Симона!» Пусть Европа думает, что дела у нас хороши, если бы не один помешанный Симон. Фуше отчетливо видел картину следствия. «Но если Симон помешался, а сообщники его не повинны, тогда я вынужден закрыть дело о заговоре». «Именно так поддержал его Бонапарт. Сейчас французы должны думать, что их мозги не отличаются от моих. А в любой армии мира всегда отыщется один сумасшедший генерал, за действия которого нация не отвечает». «Но Бернадот!» — перзался Бонапарт. «Но это Рынская армия!» Бернадот давно путал ему карты. «Хуже нет иметь дело с проклятыми гасконцами», — не раз говорил консул. Их взаимная неприязнь возникла еще с первого итальянского похода, когда Бернадот не подчинился приказам Бонапарта, а вражда генералов передалась солдатам, которые в кулачных драках доказывали совершенство своих начальников. После восемнадцатого Брюмера Бонапарт сразу хотел спровадить горячего Гасконца куда-нибудь подальше, но Бертье уговорил его не делать этого. «Сколько в них шума в этих Гасконцах! Как много они мнят себе только потому, что в их жилах дикая кровь басков, и эта кровь пьянит их, как вино пьяниц!» Наверное, консулу было неловко вспоминать и свои любовные клятвы перед наивной Дезире Клари, которая стала женой Бернадотта, а мужская ревность к прошлому жены напитала гасконскую душу особым ядом. Однако бернадот был опасен не неревностью. Республиканец не допускал мысли, что с идеями равенства покончено. Но так думали и другие генералы его армии, горланившие где угодно и когда угодно. «Бонапарт? А что в нем? Такой же генерал, как и все мы, и любой из нас способен занять его место». Раскассировать Рейнскую армию как источник якобинской заразы легче всего, но враги сразу заметят ослабление мощи Франции. Бонапарт нашел выход. Лучшую часть офицерства и солдат он с берегов Рейна отправил в тропики Сан-Доминго сражаться с неграми, и там они стали вымирать от малярии. Погиб и Ишурин Леклерк, освободив Полину Бонапарт для нового брака с князем Боргезе. Самых активных генералов спровадили из Парижа, кого в колонии... Кого в дальние гарнизоны? Лагори тоже получил отставку. Братьям и сестрам Бонапарт доказывал. «Я могу быть спокоен лишь тогда, когда в Париже останутся люди, верящие мне и любящие нас». Сам по порождение военные хунты Бонапарт по себе знал, какая это страшная сила армия. И он льстил ей, но он и боялся ее силы. Бонапарт однажды сказал Буриену. «Я не выдерживаю. Где взять сил Пора разделаться с Бернадотом. Вся эта якобинская банда Мороя Бернадота отвратительна. Я в лицо Бернадоту скажу все, что думаю, и пусть нас рассудит судьба». Через широкое окно дворца Буриен видел, как подкатила карета Бернадота. Он поспешил в приемную. «Консул меня ждет?» — спросил Бернадот. «С нетерпением. Но я предупреждаю, если вы встретитесь сегодня, вы перестреляете один другого, а этого допустить я не могу» очень прошу вас, возвращайтесь в карету». Бернадот отступил, как отступил и перед фуше 18 Брюмера. Кто он был, этот гасконец, позже князь Понте-Корво? Как понимать его, будущего короля Швеции, с несмываемой татуировкой на груди «Смерть королям»? Моро молчал, Наверное, в нем молчал не гражданин Моро, а великий архонт подполья Филадельфов, морально ответственный за сохранность своих друзей. Но при этом, демонстративно сторонясь Цезаря и его окружения, он уже выглядел слишком подозрительно, а его неподкупность настораживала. Моро часто уединялся в деревне Грубуа. Полиция заметила, что в районе Сенарского леса проживали сплошь исключительные Моро, Лекурб, Дельмас, Дюпон, Массена Под видом охотников они съезжались в лесу для разговоров, а подслушать их не удавалось. Но в салонах Парижа Муро высказывался. Быть первым гражданином в обществе равноправных граждан, этого, конечно, достаточно для человека большой духовной культуры. Но дикарям мало. Дикарь счастлив лишь в том случае, если заберется людям на головы, наслаждаясь их мучительным терпением. Каждый диктатор – дикарь. Александрина родила ему сына, а вскоре забеременела снова. Лагари пришел и сказал, что в Бизансоне у мадам Гюго тоже родился мальчик, которого назвали его именем. «Виктор! Виктор Гюго! Уж я не знаю, Моро, какова выпадет ему судьба, вспомнит ли он меня?» Моро не удивлялся любви Софи Гюго к этому стройному брюнету с живыми глазами но чтобы не вникать в чужие страсти стал жаловаться на свою александрину которая была слишком далека от его убеждений правда эта рознь еще не разделяет нас я всегда помню что любимая жена и дочь кромвеля были отъявлены монархистки однако не ушел же он из дома такова жизнь такова была жизнь совместившая две разные натуры даже слишком разные моро любил александрину И однажды на выходе из театра, когда генерал помогал ей справиться с длинным шлейфом платья, бродяга с тротуара злобно крикнул. «Эй, гражданин! Скажи даме, что у нас была революция! Она уничтожила и шлейф и таскавших!» «Дурак ты!» — ответил Моро. «Революция не уничтожила любви, а каждый мужчина обязан быть пожом любимой женщины!» Бретонец и Креолка, они, конечно, не могли быть не разными. В стойком характере Моро угадывались леденящие ветры Британии, желтые пески безлюдных пляжей, согнутые спины бедняков, тянущих сети из моря, выбирающих из земли жалкие картофелины. А пылкий говор Александрины благоухал казалось ванилью и пряностями, губы женщины складывались в дивные цветы тропиков. Шарль де Канн, налюбовавшись женою Моро, размечтался о райских островах, где живут такие волшебные женщины. Муро сообщил Лагори, что декан теперь каждое воскресенье торчит в саду Тюиль-Ри, желая встретить Бонапарта. Лагори ответил, что это естественно. — Не все же в армии одобряют твое отчуждение, ибо ты отталкиваешь Бонапарта, а Бонапарт отпихивает от себя всех, кто служил с тобою. Винит ли нам честного человека Шарля Декана, если он желает остаться в армии? Декана в тюиль неизменно встречал Савари. — Как здоровье Муро, — спрашивал он. Отчего его нигде не видать? Не мало ли ему содержания? Если 40 тысяч франков не хватает, консул согласен прибавить. Декан предупредил Муро, что Бонапарт, кажется, не теряет надежды снова вернуть доверие генерала. Но моро ответил, что отбивать поклоны в Тюэльри не намерен. Декан доказывал, ограничивая себя только критикой правительства, вряд ли можно добиться серьезных результатов. Не лучше ли отряхнуть прах революции, чтобы приноровиться к новым условиям? И тогда, войдя в новую обстановку, открыто протестовать с высоты своего положения. Бонапарт назначил декана генерал-капитаном на острова Иль-де-Франц и Бурбон. И Моро счел это назначение замаскированной ссылкой. Но своим обращением к Бонапарту декан невольно приоткрыл двери в тюиль для других офицеров Рейнской армии. Моро в эти дни предупредил Максимилиана Фуа, что сейчас в настроениях республиканцев возможен опасный кризис. Даже самые стойкие, увидев крах своих надежд, могут склоняться к мысли, что монарх, ограниченный рогатками Конституции, даст народу права, каких еще не дал народу никто. Эти люди не пойдут ни вправо, ни влево. Они, как раки, станут пятиться назад. Я уже не осуждаю мадам Десталь, которая сожалеет о прежних идиллиях Версаля. Раскол среди офицерства продолжался. Одни горой стояли за Бонапарта, бравируя доблестью Примаренго. Служившие в Рейнской армии гордились славой Гогенлиндена. Соперники покидали Париж на рассвете. Пение птиц не встречали в Булонском лесу. Из ножен, тускло поблескивая, медленно выползали шпаги. Офицеры Рейнской армии кричали в азарте. «Виват, Моро! Прими от меня! Вот так!» Герои Моренго тоже были отличные рубаки. За консула Бонапарта! Получай, каналья! Возле дома Моро на улице Анжу Лакея однажды вынесли из кареты Ропотеля, всего в крови, израненного. В чем дело, Доминик? С кем ты дрался? С братом! С родным же братом! Он меня здорово распорол, но я удачным выпадом выбил ему гардые передние зубы. Теперь мы враги на всю жизнь. Рожденные от одной матери. Какова причина дуэли? Не поделили наследство? Да, наследство. Революции. Бонапарт изменил тактику борьбы. Он уже не отвергал офицеров рейнской армии. Напротив, привлекал их к себе воздаянием тех заслуг, которых ранее старался не замечать. Мурони неожиданно ощутил вокруг себя чудовищную пустоту. Бонапарт оставлял его в изоляции. Пусть он пашет под люцерну поля в гробуа, пусть листает книги в башне замка Орсе, пусть попивает венцо в холостяцкой квартире на улице Анжу, а две креолки пусть грызут ему темя. Пусть. В эти дни на улице Анжу появился Фуше. «Я слышал, у тебя налаживаются дела, Муро». Вокруг Муро все разладилось, но он согласился. «Да, у меня дела хороши». «Так тебе и надо», — улыбнулся Фуше. Если бы знать, Муро, что напишет Фуше об этом времени в своих секретных анналах. Мы очень долго болтали о равенстве, но в сущности всегда оставались аристократами, более чем кто-либо. Наша теперешняя система есть остановка революции, отныне уже бесцельной с тех самых пор, как мы добились личных выгод, на какие можно было рассчитывать. В этих словах, сказанных для себя, «только для одного себя», Бывший якобинец Фуше вывернул душу наизнанку. И сейчас, глядя на якобинца Моро, он загадочно повторял «Так тебе и надо». «Да, так тебе и надо». Салоны оставались для Парижа конторами общественного мнения. Министры и генералы ехали вечерами к Рекамье на ее дачу в Клиши, спешили на улицу Гренель в гости к мадам Десталь, Там обсуждались дела страны политические, и военные, что никак не устраивало первого консула. «Кто управляет Францией?» — возмущался он. «Неужели толстуха достали ли это Тихоня и недотрога Рекамье?» Бонапарт всегда считал, что женщины — машины для производства детей, непременно толстых и жирных. Они обязаны украшать торжество мужчин-победителей. Разведенных он сравнивал с уличными потоскухами он растаптывал их любовь к другим мужчинам. А мадам де сталь доказывала, что искусству необходима свобода в книге о литературе. Она отстаивала право женщины на самостоятельность в романе «Дельфина», и Бонапарт по двум этим книгам выдвинул против нее юридическое обвинение в безнравственности и безбожии. Он снова прибег к большому опыту Фуше. «Закрой салон на улице Гренель, как однажды ты запер клуб якобинцев на замок и унес ключ в кармане». Его неприятно поразило, что мадам Рекамье отказалась от своего портрета кисти Давида, найдя его засушенным и невыразительным. Теперь с нее пишет портрет Жерар, исполнивший портрет генерала Муро. «Это смешно!» — сказал Бонапарт без тени улыбки. «Уж не любовный ли пандом?» Через своих сестер он снова потребовал от женщины стать его официальной фавориткой, но, получив отказ, обозлился. «Фуше!» «Оповестите банкиров! Я желаю видеть ее мужа в конец разоренным, чтобы эта кривляка завтра же проснулась нищей! Если она не уступит мне, я вышлю ее из Парижа!» Разорив дом Рекамье, наверное, он испытывал радость. Однако красавица с улицы Монблан приехала на Рю-Дю-Пас, где снова открыла салон, хотя и бедно обставленный. В него снова устремились люди. Нашлись еще две смелые женщины — Креолка Реншо залепила Бонапарту пощечину, чтобы не болтал пошлостей, а мадам Фавье, уроженка Кастилии, в присутствии министров и генералов, ударила его веером по морде. В первом случае Бонапарт сказал «Сегодня я видел сон, будто ваш муж подал в отставку, и вы следом за ним уехали в деревню». Во втором случае он ограничил себя замечанием «О, да вы, я вижу, настоящую испанка!» А в Париже уже поговаривали сначала шепотом, потом и громко, что Францию ожидает создание империи. «Это будет империя Галлов!» «Галлов? Тогда при же здесь корсиканец? Вот он и станет нашим императором!» «Уж лучше пусть вернутся бурбоны!» И словно в насмешку над Бонапартом, упрямые ветераны революционных войн кричали ему на парадах. «Да здравствует республика!» «Свобода! Равенство! Братство!» Эти слова еще украшали стены парижских зданий. Бонапарт велел их замазать, но маляры замазали столь жиденько, что эти призывы, проступающие наружу, прочитывались парижанами более внимательно, нежели ранее. А каково было консулу выносить крики на улицах? «Франция погибла! Да здравствует Муро!» Префект Парижа докладывал. «Исключительные очень много говорят о Моро». «Значит, Бонапарту тоже надо говорить о Моро». «Да», — признавал он. «У Моро большой талант, который он и проявил в отступлениях. Не спорю, что именно Моро не раз выручал армию Франции из самых гибельных положений. Суворов был прав, называя его генералом славных ретерат». Но австрийский арт-герцог Иоанн намного превосходит Муро, которому при Гоген-Линде не повезло чисто случайно, как иногда везет нищему, нашедшему под мостом золотой Луидор. Бонапарт спешил, и потому, как горячая лошадь нетерпеливо брал барьер за барьером, чтобы скорее преодолеть несносное для него и маловыразительное для политиков положение первого консула. Чтобы каждый солдат и офицер ощутил личную зависимость от него, от Бонапарта, Он образовал Орден Почетного Легиона. Не просто рыцарское единение награжденных, нет. Возникла сложная организация с резиденциями и большим капиталом для инвалидов, имевшая даже свое административное деление. Моро говорил логари в Королевские мушкетеры брали за красоту, знатность и храбрость, а Бонапарту нужна слепая преданность ему. логари ответил, что бурбоны были скромнее. Они изображали на своих орденах лишь мучеников церкви, а Бонапарт сразу отчеканил свой профиль. Франция встретила новый орден настороженно. Пренебрегая ропотом народа, Бонапарт стал появляться на парадах весь в шелку, в белых чулках, с пряжками на башмаках, окруженной свитой, а Жозефину сопровождали стад дамы, помнившие правила этикета в Версале, при королях. Бонапарт запретил охоту в королевских лесах, сказав, что все зайцы, олени и лисицы должны пасть только под его выстрелами. Бертье навестил Муро в его квартире. «Кстати, — сказал он, — первый консул просил передать, что ему желательно видеть тебя в составе почетного легиона. Что бы там ни болтали завистники, но Франция тебя любит, и каждый француз спросит, а где же Муро? Франция меня знает как республиканского генерала». А республиканцу не пристало носить на груди портрет человека не оправдавшего надежд республики. Британский упрямец вспылил Бертье. Я вижу ты готов рассориться даже со мной. Не ставь меня в неловкое положение. Появись хотя бы на обеде у меня в доме. На обед к военному министру съехалась элита Парижа. И всем этим людям стало неловко, когда среди них, разряженных и сверкающих, вдруг появился генерал Муро. В сером сюртуке простого покроя в кавалерийских сапогах с острыми, как кинжалы, испанскими шпорами. Впрочем, даже это общество оказывало Муро внимание. Его просили сказать тост. «Скажу. Я предлагаю выпить за нищих Парижа, чтобы они каждую ночь находили под мостами золотые луидоры». Это был намек. Опасный. Обида за поруганный Гоген Линден все же прорвалась наружу, и Муро не пожалел об этом. А с улицы слышался дробный перестук башмаков, молотивших по булыжникам. Полиция разгоняла по тюрьмам торговок и лавочников с рынка, решивших создать свой почетный легион. И горластый мясник охотно объяснял прохожим. «Я кавалер берцовой кости! Шутка ли?» Чрево Парижа со времен Генриха IV породило особую касту женщин. Непокорных пуассардок, которые еще при жизни Мольера любили поскандалить на зло правительству, а теперь они шли в тюрьму с гневной бранью, выкрикивая. «Глядите да принцессу спаржи и шпината! Я из легиона моркови и брюквы! Кавалерственная дама кошачьих печенок! Что в Париже без нас жрать станут?» Политика свободы рук Ученый-швейцарец Лагарб, пристрастив Александра к чтению по ночам, сделал его полуслепым. аракчеев Рокчеев, приучая царя к грохоту артиллерии, сделал его полуоглохшим. Молодой император в разговоре прижимал ладонь к уху, он стыдливо пользовался ларнеткой Все эти физические недостатки искупались приятной внешностью, ласковым вниманием к женщинам любого возраста, а голова императора была способна разрешать самые немыслимые политические ребусы. При дворе Александра тоже существовала оппозиция, и пусть не такая, как при Бонапарте, но все-таки довольно сильная. Его поездка в Мемель для свидания с прусской королевой Луизой вызвала сильное недовольство в русском обществе. Екатеринствующие считали, что визит к прусакам унизителен для чести России. У стариков и доводы были внушительные. «Матушка Катерина дома сидела, а дела шли куды, как лучше, нежели нонича» и при виде рублей наших в Европе не плевались, будто им червяка гадкого показали. Вернувшись из мемеля, император сказал графу Павлу Строганову, «Заилы не сознают, в чем был главный просчет моего покойного батюшки. Император шел на союз с Францией, не имея в Европе иных союзников, кроме Бонапарта. Так нельзя. Союз с одной лишь Францией ставит Россию в опасное положение. Петербург будет тогда зависим целиком от мнения Парижа. «Имея же в Союзе Францию, мы должны обезопасить себя от той же Франции альянсами с другими государствами». «Вот ради чего, а не ради голубых глаз прусской королевы, я ездил на свидание в этот унылейший мемель». Он с улыбкой показал Строганову дверной ключ, и Строганов не понял его назначения. «Это ключ от спальни Луизы», — сказал царь. Павел Строганов уже не выражал желания быть адъютантом в свите Бонапарта. Даже издалека он ощутил угрозу диктатуры Бонапарта в той же степени, в какой испытывали ее и республиканцы во Франции. Недавно Петербург известился о том, что путем интриг и грубого шантажа первый консул стал консулом пожизненным. Он потребовал себе 6 миллионов франков жалования, а день своего рождения указал считать национальным праздником. Строганов подавленно рассуждал. Бонапарт, кажется, уподобляет себя богам Гомера с трех шагов, достигающих вершины Олимпа. Первый шаг – орден почетного легиона, второй – консул до самой смерти с правами монарха. Что сулит Франции его третий шаг? Разговорами о реформах Александр искусно укреплял в обществе репутацию просвещенного монарха, идущего наравне с передовыми идеями своего века. Петербург, подобно Парижу, тоже имел салоны, где царствовали женщины ослепительной красоты, умные и начитанные. В этих говорильнях Александр возвещал, что пожизненное консульство Бонапарта опасно не только для Франции, но и для всей Европы. Отнимая свободу у французов, чем он может заменить ее отсутствие? Наверняка только войнами, увлекая нацию, и без того испорченную, к новым победам и новой славе. Решающее слово при дворе Александра имел негласный комитет, куда вошли его молодые приятели, и этот комитет возвышался даже над министерствами. Виктору Павловичу Кочубею было уже 34 года, в окружении царя он казался стариком. В доверительной с ним беседе император сказал, что Фуше, провожая Лагарпа в Петербург, просил воздействовать на него ради укрепления дружбы царя с Бонапартом. Я имел глупость сочинить Бонапарту любезное письмо, но Лагарп предупредил меня, что он вручит его консулу лишь в том случае, если убедиться в его мирных настроениях. А в результате мое письмо осталось в кармане Лагарпа. Кочубей заговорил об удалении Фуше, о том, что его министерство полиции столь грозное ликвидировано. Выплывает фигура Савари, которому поручено возглавить бюро тайной полиции. Что это значит? Хрен редьки не слаще, отвечал Александр русский кабинет был встревожен бонапарт уже тянулся к босфору он закреплял свое господство в италии швейцарии и голландии раздавлены пятою французской оккупации и судя по всему ни одну из этих позиций бонапарт сдавать не собирался оппозиция русских вельмож хотела бы видеть в александре продолжатели наступательной политики екатерины но сейчас не те времена здраво говорил александр «Раньше моя бабушка была уверена, без разрешения России ни одна пушка в Европе не выстрелит. Теперь мы, русские, вынуждены благодарить Европу даже за то, что нас предупреждают о своем желании выстрелить. Будем иметь руки свободными». Эта неопределенность русской политики Парижу была понятна. Бонапарт в эти дни открыто сторонился английского посла Уитварда, но ему были неприятные встречи с графом Аркадием Морковым. Однако избежать общения с ним он не мог. «Толеран передал мне о неудовольствиях вашего кабинета», — сказал он, сунув руку за отворот жилета и откровенно почесываясь. «Я же не интересуюсь делами в Грузии или Персии. Так почему же ваш государь скорбит о моих делах в Пьемонте или швейцарских кантонах? Разве я не указывал выгоды географического распределения наших сил? Идите и воюйте с турками или китайцами, залезайте к испанцам в Калифорнию». «Я потому и поклонник вашей великой Екатерины, которая строила политику России, имея перед собой глобус. Но она изучала глобус лишь со стороны Азии». В дурном настроении Морков навестил мадам Рекамье в ее новом убежище на Рю-Дю-Пас. Сказал хозяйке, «Нам следует ожидать скорой войны, мадам». «Опять эти гадости», — ответила Рекамье. Дамы в ее салоне восхваляли добрую душу Бонапарта, который, раскрыв недавно пустую табакерку, послал солдата в лавку за свежим табаком и не взял сдачи с десяти франков. Жермена де Сталь удержалась, чтобы не съязвить. Какая тема для кисти Давида? Солдат, играя мышцами обнаженного торса, является под сенью античной колоннады с горстью табака, а Бонапарт в тоге римского патриция гневным жестом отвергает его руку с деньгами. Внизу же картины нужна золотая табличка с надписью «Великодушие консула». И, как всегда, у Давида главный герой будет изображен без штанов, а Жозефина останется без юбки. К ней подошел генерал Лекурб. «Ваши слова завтра же станут известны в тюэль -Ри. «Почему не сегодня?» — удивилась мадам де сталь Морков с интересом оглядывал женщин, талии которых поднимались все выше, по желанию консула, по приказу его. «О, классицизм! Не есть ли он продукт деспотии?» «В моих глазах», — сказал Карно, — «вы сейчас, пожалуй, единственный во Франции, способный возглавить ее демократию. Опасность вашего положения в том, что ваше имя слишком заманчивое для роялистов. Берегите свои убеждения, Моро, чтобы их не колебали, как стрелку метронома, что недавно изобретен в Вене для глухого Бетховена». Лазар Карно выступал против закрытия салона «Мадам де Сталь», против создания почетного легиона, против обращения Бонапарта в пожизненного консула. Он разочаровался. «Что осталось с французами, Моро?» «Я протестую, но я один!» «Все молчат, боясь потерять оклады и служебные стулья. Кажется, я уже заработал себе право устать от политики, и конец жизни хочу посвятить изучению воздухоплавания и тепловой энергии. Суум Квикве!» «Карно еще может улететь под облака». «А куда лететь мне?» – тихо спросил Муро. «Республиканцы, даже мои друзья прячутся в провинции, чтобы о них поскорее забыли в Париже или, напомадившись, шляются на поклон в Тюильри». «Нет, еще не поздно оживился Карно. Пульс революционной Франции еще отлично прощупывается на ослабевшем запястье народа. Нужен ваш талант, ваша вера». «Почему вы решили, что на это способен я?» «Алмаз режут только алмазом». Моро объяснил, что за свою жизнь уже насмотрелся столько заговоров, столько переворотов, что отныне он уверовал лишь в торжество общенародного плебисцита. На 18 рюма справедливо заметил карно, бонапарт не ждал полномочий от народа. Однако сейчас в случае переворота пусть даже удачного возникнут новые потрясения, новые конвенты, новые вандеи, а я не желаю стать причиной новых кровопролитий. Заговорив о Фуше, они пришли к выводу, что в его удалении из поста министра меньше всего виновен Бонапарт. Фуше знал, как никто, все плутни его братьев, все похождения его сестер. Консул не выдержал скандала в семье, когда на него носили Жозеф Эмират, Элизабет Чоки и Полина Барге, зажелавшие избавиться от слежки полиции. Наконец, и адъютанты консула, Дюрок и савари Перед отъездом в свое имение Фуше зашел проститься к Моро. Крах карьеры, кажется, не обескуражил его. Пока Бонапарт не оставил Жозефину, я буду необходим и Жозефине, и Бонапарту. «Вот я ухожу», — неожиданно произнес Фуше, — «а тебе, Моро, будет намного хуже». «Чем хуже, тем лучше», — говорят изуиты «Можешь верить мне или не верить», — продолжал Фуше, — «но я все это время оберегал тебя». «Убедишься сам, станет ли оберегать тебя Савари». На прощание Фуше сделал предупреждение, суть которого Моро оценил гораздо позже. «Бойся появления секретарей Робеспьера», — сказал Фуше и ушел. Морков депешировал в Петербург об отъезде Фуше в Прованс. Он не забыл упомянуть, что 3 декабря 1802 года генерал Моро отмечал юбилей битвы при гоген -Линдене. Но, пожалуй, самым веселым на этом празднике был фейерверк, запущенный из садов Руджери его адъютантом Ропотелем. Морков, конечно, не мог знать, что через три дня после этого торжества, а именно 6 декабря 1802 года, с острова Алерон убежит один исключительный. Фуше не стало, но машина его работала. Жан-Клод Мегеде-Латуш, тайный агент Версали еще до революции, затем секретарь Парижской коммуны, в 1792 году он открывал двери тюрем, убивая Пикою всех подряд». Женщины, священников, детей и аристократов. Сам угодивший в тюрьму, он позже издал памфлет «О хвосте Робеспьера или опасность свободы печати». Бобёв сначала привлёк Мегеда латушек себе, затем отверг его, заподозрив в нём агента Шуанов. Писатель-убийца стал выпускать демократическую газету, которую субсидировал «Фуше». После 18-го Брюмера Мегеды-Латуш резко выступил против Бонапарта и первый консул, недолго думая, спровадил его на Алерон, как заядлого и кабинца Депортация редактора проходила через канцелярию Фуше, который, наверное, даже радовался, что на Алероне будет иметь своего шпиона для надзора за республиканцами. Бескайский залив зимою страшен. Утлую лодку с беглецом вышвырнуло на берег. Мегеда Латуша встретили шуаны, молчаливые и крепкие мужики в крестьянских плащах, широких шляпах, с шарфами на шеях. Перед ними лежали тайные тропы в дремучих лесах вандеи где шуаны узнавали друг друга, подражая криком ночных птиц. мегедел Латуш ничего о себе не рассказывал, а шуаны ни о чем не спрашивали. Для них было важно, что он пострадал от власти ненавистного Бонапарта. В феврале 1803 года Беглец был переправлен на остров Джерси. Английский пакетбот с общей каютой на восемь пассажиров отнесло ветром в сторону Гарвича. Отсюда, в наемном дилежансе, Мегеде Латуш отправился в Лондон. Гладкое шоссе стелилось меж зеленых лужаек, улицы деревень напоминали городские. Въезд в Лондон всегда незаметен для путешественника. Ему кажется, что он проезжает очередную деревню, но дома делаются все выше и выше. Наконец ему объявляют... «Лондон! Можете забирать свой багаж!» Ноги провокатора точно отыскали адрес потаенного убежища, где скрывались Шарль пешегрю отступник от революции, и Жорж Кадудаль, главарь кровавой вандеи Нельзя сказать, чтобы встреча роялистов с бывалым пройдохою была сердечной. Кадудаль, человек звериной силы и неукротимого духа, сразу взял любителя литературы за глотку и, легко оторвав его от пола, подержал на весу в руке, встряхивая, как бумажку. «Ну, якобинская тварь! Попался!» Иного приема Мегеда Латуши не ожидал, следовательно, и не обижался. Он сказал, что именно тайный якобинский клуб Парижа и прислал его в Лондон, дабы договориться о прочном союзе с роялистами. Мало того, якобинцы сейчас более всего заинтересованы в реставрации бурбонов, ибо при королях они бы имели больше свободы, нежели теперь». «Ты пьян или бредишь?» — заорал Кадудаль. «С каких же пор эти мерзавцы возлюбили власть королей?» Мегедо Латуш повернулся к спокойному пешегрю. «Времена изменчивы, как и люди», — мягко растолковал он. «И нет такой идеи, которые бы не смогли победить зависть, желание власти и денег. Откуда вам в Лондоне знать, что сейчас творится в Париже?» «Даже такие крепкие головы, как у бернадота и Моро». «Даже эти головы, заверяю вас, начинают свихиваться направо после ужасов деспотии консула». При имени Моро Пешегрю стал волноваться. «Моро был моим другом. Мы вместе сражались за революцию. Я слишком хорошо знаю его убеждения, и разве можно поверить, что этот человек способен изменить им?» «Отвечай, пес!» — рявкнул Жоржка Дудаль. Пес отвечал с завидным хладнокровием. «О важных переменах во взглядах Моро мы были извещены даже на острове Алерон, и мне смешно, что в Лондоне об этом ничего не знают». «Вы не забывайте, — сказал Мегеду Латуш, — что генерал Моро без памяти влюблен в молодую и красивую жену, воспитанную семьей и пансионом в монархическом духе. Все то, что Моро не узнал в якобинских клубах, то нашептала ему ночью «жена в постели». Пиши Грю с Кодудалем обменялись тревожными взглядами». И это были взгляды умных людей, которые не устрашаться идти на смерть ради своего торжества. «Ну что ж», — сказал Пешегрю, — «мы сведем тебя с милордом Хаммондом, с русским послом Воронцовым, а что скажут в парламенте, так оно и будет». Савари вскоре доложил Бонапарту, что тайный агент Фуше внедрился в святая святых реализма. У него хватит ума на то, чтобы выманить главарей из их подполья. Теперь нам следует ожидать появления в Париже и Кадудаля, и Пешегрю, когда они, попавшись на нашу наживку, станут искать связи с генералом Моро. Бонапарт никогда не забывал, что в Бриенской военной школе он учился у Пешегрю, который считал его способным учеником. А консул терпеть не мог всех тех людей, что имели несчастье знать его в униженной юности. «Если обо мне скажут, что я добр, значит, я занимаю не свое место. Дело не только в Моро». «Надо раз и навсегда отводить Бурбонов от престола Франции!» Но в беседе с Толейраном он, напротив, вдруг стал жалеть королей. «Граф Делиль уже старый человек, а живет в Варшаве хуже последние собаки. Не пора ли предложить ему пенсию?»